Вопрос 20. Что главное в сексе? Молодая женщина вышла замуж за старого графа. Ночью в дверь ее спальни стучит граф. Это я, дорогая, пришел выполнить свой супружеский долг. Графиня приятно удивлена. Граф выполняет долг и уходит. Через 15 минут снова стук в дверь. Дорогая, я пришел выполнить свой супружеский долг. Выполнил. Ушел. Итак, восемь раз. На девятой усталая и пораженная графиня не выдерживает. Но, граф, вы уже выполнили свой супружеский долг. Да? Проклятый склероз из жизни аристократов. Главное в сексе, как вообще в жизни, ⁇ вера в себя. Запомните, нет некрасивых людей. Нет ничего невозможного. И пока мы живы... Нет безвыходных положений. Мы никогда не должны опускать руки. Плечи слегка назад, живот в себя, голова чуть-чуть вперед, подбородок выше, уверенный взгляд, уверенная походка, самообладание. Каждый из нас должен понять, без него мир не полон. И это действительно так. Мир и я. Я и мир. Если бы меня не было, мир был бы уже другим. Верить, верить и верить в себя. Импотенция, сложности в сексуальной жизни, все это можно исправить, сгладить. И нет ситуации, когда невозможно удержать возле себя женщину. Женщина часто бывает неуверенна. Вот она наверху блаженства, и в то же время думает, что это может закончиться. Мужчины более самоуверенны. Эту разницу в психологии надо учитывать. Постскриптум. Я бы хотел, чтобы шесть абзацев ответа на вопрос «Вы» — в первую очередь это относится к мужчинам — переслушали шесть раз.